Глава третья. Приёмная начинает кружиться, будто время поворачивается вспять. И вот я уже снова там, в новом мире, который открыл мне роман. Хорошо, что я сижу. А сейчас надо взять себя в руки, собраться с силами, подняться и выйти из этой приемной, спуститься на парковку и ехать куда подальше. Только слишком далеко не получится. Дети в саду, они ждут меня, и я не могу появиться перед ними в таком состоянии. Юлия Александровна обращается ко мне секретарша, не замечая моего тремора в руках, наверняка мертвецкой бледности на лице и потрясенного взгляда. Что? Наконец обращаю на нее внимание и словно просыпаюсь от кошмара, который меня преследовал несколько лет. Я не могу в него вернуться, у меня теперь дети, я им нужна, и прошлого опыта мне хватило с лихвой, если бы тогда все закончилось по-другому. Нет, я даже думать об этом не хочу. Не было бы ни детей у меня, без которых я не представляю своей жизни, ни меня у них. Я по гроб жизни благодарна Лазареву, что он подключил все свои связи, и вытащил меня из компостной ямы, в которой я оказалась из-за романа. И сейчас он хочет, чтобы я на него работала, да он сумасшедший, или у него амнезия, или... Спина моментально покрывается липким потом, меня бросает сразу в жар, потом начинает потрясывать. А если, если это просто предлог, если он узнал про детей, Пусть они родились на два месяца раньше, но достать больничные записи для Романа не проблема. Хотя зачем это ему? У меня паранойя вместе с паникой, надо успокоиться. Только сейчас мне еще хуже, чем минуты ранее, когда я представила, что нам придется встретиться. Лишь бы работа не была просто предлогом «только не так». «Вы не волнуйтесь», – сквозь звон в ушах доносится голос секретарши. «Роман Викторович вас не съест», – пытается она разрядить обстановку, наверняка решив, что я переживаю из-за собеседования. «Ага, не съест». Он просто переживал меня и выплюнул. «Конечно, зачем теперь есть то, что уже пробовал?» «Вы знаете», – поднимаюсь, – «мне пора». Сейчас остается только один инстинкт – бежать. Я понимаю, что это бесполезно. Он знает мой адрес, может достать любую информацию. Почему мы, черт возьми, живем не в средневековье? Сейчас вся наша жизнь в сети. База данных, соцсети, геолокация, программы. Я сейчас ненавижу то, что меня кормит. А ведь так горело этим делом. «Хотела идти в ногу со временем, и мое желание привело меня когда-то к роману, и я хотела каждую минуту проводить с ним. Теперь я хочу от него сбежать». «Но вы», — пытается что-то возразить девушка, даже привстает с кресла. «Никаких чертовых «но». Я же сказал приглашать, когда я почти достигла дверей приемной, слышу за спиной голос. Он никогда его не повышал, но будто парализовал. Вся аудитория замирала, когда он говорил. Все, казалось, боялись даже шумно вздохнуть, только бы не нарушить тишину. Такому не учат на лекциях по психологии или риторике. Это врожденное от природы. И сейчас я останавливаюсь, будто все тело сковало его голосом. Одним его, черт возьми, присутствием. Мои сертификаты и дипломы рассыпаются по полу, и только звук их падения, кажется, разрывает тишину. Продолжить свое бегство? Неожиданно паника отступает. Начинает работать голова. Он не знал фраз «не могу» и «не понимаю». Кого угодно мог заставить думать, учить, искать пути подключать воображение. Останься он преподавателем, про него поговорили говорили, педагог от Бога. И сейчас я по инерции подключила от одного только его голоса не эмоции, а аналитику. А не проще ли будет сейчас поговорить с Романом, чем сидеть и бояться, когда он придет ко мне домой? А он придет, в этом я уверена. Всегда получать то, что хочу, Вот его лозунг. И если он хотел меня видеть, то увидит в любом случае. Так пусть это случится в офисе. Лучше здесь, тем более если он не знает про детей. Я заодно сделаю то, что не смогла четыре года назад. Пошлю его к чертовой бабушке, хоть душу отведу. А сейчас надо... Так, я свободная женщина. Не мать близнецов, а на собеседование пришла из интереса. И вообще, я скоро переезжаю в другой город, а лучше в другую страну. Интересно, а как там на Аляске? С интернетом перебоев нет? Доброе утро. Поворачиваюсь, потянувшись за ближайшим сертификатом. Как назло, это оказывается документ о том, что я успешно окончила курс по блокчейн-технологиям. Размашистая подпись романа стоит внизу, даже не поблекла за это время. «Ирина, помогите с документами!» Снова начинает говорить роман, и секретарша моментально подрывается с места. Я так и не посмотрела на него. Пока, собирая бумаги, вижу только обувь и низ джинсов. В одежде все так же демократичен, но ему костюм никогда и не был нужен чтобы выглядеть более внушительно или презентабельно. Вот и всё, Собрали. А теперь пора посмотреть в лицо прошлому, хотя эти черты не дают мне забыть мои дети. И губы, которые я любила очерчивать пальцем, и обаятельные ямочки на щеках, и форму бровей, за которую бы душу продала любая женщина. Вот и все. Ирина словно озвучивает мою мысль, только мы явно о разном. Может, я пока сделаю копии? Едва ли не с благоговением смотрит она на своего шефа. Не стоит, отвечает Роман. Лучше сделайте нам кофе. Два черных с 20-процентными сливками и кусочком сахара. Я помню, какой кофе вы пьете, Роман Викторович, удивляется секретарша. Это было сказано не ей, мне. Такой кофе мы пили, когда могли сутками напролет не спать и разговаривать. Хотя, наверное, нам больше не давал уснуть адреналин. Мы были как химическая смесь. Стоило соприкоснуться, идеи сводили с ума. Гаджеты работали на полную мощность, как и наши головы. «Зачем?» – мой вопрос звучит уверенно. И именно так я стараюсь смотреть Роману в глаза. Не уточняю, но он меня прекрасно понимает. Поговорим здесь. Жестом приглашает меня в кабинет, и я киваю. Надо быть готовы к тому, что сейчас за нами захлопнется дверь, мы останемся наедине. Я должна его ненавидеть. Но ненависть — это чувство, очень сильное чувство. Поэтому я годами взращивала в себе безразличие, равнодушие. Старалась жить так, словно этот человек не оставил мою жизнь в руинах. И если бы не два маленьких кирпичика, на которых я все построила заново, то одному Богу известно, где бы сейчас была. Хотя скорее не ему, а его антиподу. Я прохожу в просторный кабинет и осматриваюсь. Это лучше, чем рассматривать романа. Загудением нескольких мониторов хотя бы не слышно, как колотится мое сердце. И все это так напоминает тот момент, когда я впервые оказалась в Зеленограде. «А тебе не так сложно было найти», — Роман говорит мне почти в затылок, где волоски уже начинают шевелиться. Хорошо, что хоть волосы распустила. Думаю, нам стоит расставить все плюсы после буквы «С», делаю несколько шагов вперед. На языке программирования нам всегда было проще общаться. Может, не зря нас говорят, что мы нелюдимые, проводим большую часть жизни за монитором и совсем не следим за временем. Отличная отсылка к языку C++ плюс плюс», усмехается Роман снова мне в затылок. Почему-то не торопится обойти меня, а я не хочу смотреть снова на него, поэтому любуюсь Краснопресненской набережной. Но и роман за спиной напрягает. Как я вообще могла подумать, что смогу себя хоть немного уютно и расслабленно чувствовать в его присутствии?